Маркус Забаба Шам-Идин Рома-3. Вход в сады Порфирия был похож на арку Тита. Так мне показалось из-за олиповатых розеток, украшавших мраморный свод. Заметив, что я их рассматриваю, Порфирий сказал, «Такие украшения ввели при Веспасиане. Лично мне они кажутся подобием язв» появляющихся иногда на теле у слишком прилежных учеников Венеры. — Требуется искусство, чтобы придать мрамору такую изощренную форму, — ответил я вежливо. Парферий засмеялся. — Наше время полагает, что простая плоскость чем-то уступает суетливо изрезанной архитектором. Именно поэтому вокруг упадок и воровство, Маркус. — А какая связь, господин? — Чтобы украсить одно место, надо ободрать множество других. — Императору идет быть философом, — подумал я, — поскольку он и есть то самое украшенное место, ради которого ободрали все остальное. Философия добавляет ему такого блеска, какого не дадут никакие драгоценности. Но вслух, конечно, я этого не сказал. За аркой начинались полные неги сады, журчали фонтаны, слепили белизной мраморные беседки. Раскрашенные статуи богов и героев, стоящие в аллеях, казались почти живыми. Вернее, они как бы намекали, что помимо жизни и смерти, есть какое-то другое состояние, уютное до чрезвычайности. Храм Порфирия мало походил на придорожную арку по стилю. Он был строг, выверен в деталях и радовал сердце классической простотой своих колоннад. Золото и статуи было немного, в меру. Нас никто не встречал. Я не сомневался, что в саду есть люди, но они прятались весьма искусно, и вокруг не было видно ни души. Раз император хочет уединения... Горе тому, кто его нарушит. Но к нашему приходу определенно готовились. Здесь Фрументарий и Секст не ошибся. Перед храмом стоял алтарь. К нему был привязан истинно черный бык, косивший на нас кровавым глазом. Он вел себя спокойно. Мы подошли к алтарю. На мраморной доске горели золотом обычные для подобного места слова. «Про перпеттуа салютте дивине домус». Божественным домом, для вечного спасения которого было возведено все вокруг, именовали, конечно, самого Порфирия, в надежде на силу его чресел, долженствующих подарить империи наследника. «Теперь дело за Интиноем», — подумал я, — «парню надо постараться». Впрочем, есть же еще усыновление, юристы. Лучшие из императоров приходили к власти именно так. Под надписью, как положено по древнему обычаю, висели бычьи черепа с болтающимися на рогах пестрыми лентами. Их вид всегда навевал на меня почтительное смирение. Сейчас, однако, ничего подобного я не ощутил. — Что думаешь, Маркус? — спросил Парфирий. Честно, господин. «Честно! Когда видишь бычьи черепа у храма, зрелище возвышает душу, потому что напоминает о старине. Но обычно они разные. В каком смысле разные? Один уже побелел от дождя, и ленты на рогах выцвели под солнцем, другой — ветхий, потрескался и давно потерял украшения, третий — совсем свежий. В его гирляндах даже не увяли цветы. Вокруг жужжат мухи, потому что на кости остались кусочки мяса. Вот такое зрелище рождает в душе почтение, ибо видна связь и преемственность. А здесь я замолчал. — Продолжай, — велел Парфирий. Черепов много, целая дюжина. Но все они вчерашние, ленты на них одинаковые, и видно, что вывесили их перед храмом одновременно. Зрелище это больше напоминает о лавке мясника, чем о храме гения. — Хм, ты прав, — кивнул Парфирий. Со временем, хочется верить, вид этой доски сделается таким, «Как ты описал. А сейчас здесь просто Помпейская деревня». «Помпейская деревня? Что это?» «Солдатское выражение. Когда трибуны Помпея искореняли мятеж, уже не помню, какой именно. Они не прочесывали поселение дом за домом, а по-быстрому распинали у дороги нескольких зевак, схваченных прямо там же». Они думали, Помпей увидит кресты и решит, что местность умиротворена, а на деле грабежи и нападения продолжались. — Я не слышал такого, — сказал я. — Как-то не слишком красит Помпея. — И опять ты не прав, засмеялся Порфирий. — Те, кто ругает Помпея за эти деревни, не слишком дальновидны. Когда у дорог ставят кресты с распятыми, Их видят все, кто живет в округе. Они начинают опасаться попасть на крест сами И возвращаются к мирной жизни. Вот так постепенно Помпей действительно умиротворил бунт. Притворное становится непритворным. — Весьма мудро, господин. Давай свершим жертвоприношение, Маркус. Поскольку жрецы спрятались, все придется сделать нам с тобой. На мраморном столе у алтаря лежала необходимая для жертвы утварь, приготовленная с тщанием и заботой. Здесь был треугольный нож и целиком отлитый из бронзы топор с длинной витой рукоятью. Плеточка из конского волоса, такой отгоняет мух от бычьего трупа кувшины с вином и чаша патера для возлияний. Сосуды были из серебра. Золото смотрится на жертвенном столе заносчиво. Но чеканка выглядела тонкой и изящной. Приятно удивила расшитая бисером кожаная шапочка жреца с длинными свисающими ушами и пикой на макушке. Не просто кожаным гульфиком, как мастерят на скорую руку в наши смутные времена, а штырьком из свежей оливы, положенным по древнему канону. Как жрец, я оценил такое тщание к детали. Было здесь и крапила аспергилум, который я много раз наблюдал на римских алтарях. Во время жертвоприношения оно лежало на столе, и я, признаться, даже не помнил его назначения. Привязанный к алтарю бык был прекрасен. Черный, статный, откормленный лучшим зерном, полный должно быть отборных иллюзий и надежд своей бычьей юности. Сейчас мы побежим, побежим, побежим вон к той пестрой коровке». Увы, ноги его были спутаны, а сквозь кольцо в носу проходила цепь, не дававшая ему отойти от алтаря. Но все равно он дышал такой непокоренной силой, что стоять рядом с ним делалось страшно. По счастью, бык был спокоен. Видимо, жрецы перед уходом угостили его маковой водицей. Как он прекрасен! «Господин, похож на невесту!» Порфирий взял со стола бронзовый топоры несколько раз взмахнул им, примериваясь. «На невесту? Хочешь уподобиться Нерону? Это же мальчик!» «Нет, господин, я не в том смысле. Ленты с цветами, свисающие с его рогов, прямо как косы девушки, нарядившейся на свадьбу. Витые ленты действительно походили на косы, и даже бронзовые грузила на их концах казались девичьим украшением. — Не знаю, — сказал парафирий. мне это больше напоминает убор беззубой старухи. — Старухи? — Да, праздничную прическу пожилой Матроны, прячущей за цветочными гирляндами, Отсутствие волос Невеста может быть в годах Ответил я примирительно Несомненно Не будем заставлять ее ждать Ибо жених уже здесь Придется нам с тобой стать Виктимариусами В жреческой работе Нет бесчестия Сказал я Подтверждаю как великий понтифик, — кивнул Парфирий. Угодно ли императору, чтобы быка забил я? — Ты мастер Таураболия и предводитель его святых тайн, — ухмыльнулся Парфирий. Это я помню. Но сегодня ты выполнишь ту часть ритуала, которая действительно тяжела в нравственном отношении, во всяком случае для меня. Надень жреческую шапку и возьми крапила. Я подчинился. В крапиле была вода. Я взял его в руку, недоумевая, что делать дальше. Порфирий пришел на помощь. — Немногие помнят, зачем на жертвоприношении Аспергилум. Знаешь ли ты его назначение? — Нет, господин. Как раз про это думал. — Бык? чью жизнь мы дарим богам, должен уйти к ним добровольно, иначе наше приношение будет им неприятно, поэтому ему следует высказать согласие. Говорит с ним «стану я». Ты же, когда я обращусь к нему, брызни и скрапила водой ему на морду. «Зачем?» «Увидишь». — улыбнулся Порфирий. — Выйдет еще и урок государственного управления. — Готов? — Да. Порфирий крепко сжал бронзу рукояти и повернулся к животному. — Почтенная старушка, — спросил он вкрадчиво, готова ли ты пойти от нашего имени к богам? и передать им наш поклон. Я поднял крапило и брызнул водой быку на морду. Тот мотнул головой вверх-вниз, стряхивая капли, и тогда Парфирий со всего размаха обрушил топор на его череп. Бык упал на колени, потом на бок. Он был еще жив. Парфирий положил топор на стол, взял нож и перерезал ему горло. «Вот так!» — сказал он. «Вот зачем крапила! Старушка нам кивнула, соглашаясь. Ты видел сам. Чтобы ты знал, в каждой серьезной империи должна быть служба крапильщиков, готовящих народ к бранной жертве. Надо постоянно брызгать всем на морду, Если я говорю, непонятно. Это первое, чему должен научиться император. Бросив нож на стол, Порфирий смешал в паторе вино с водою и, что-то тихо шепча, плеснул смесью на алтарь. Затем он поставил чашу на место и произнес. — Ритуал закончен. Боги получили свое. И старуха тоже. «Ты совсем не испачкался в крови, господин», — сказал я, снимая жреческую шапочку. «А это второе, чему надо научиться. Теперь, Маркус, можно войти в храм моего гения». Порфирий определенно был в хорошем расположении духа. Он стал тихо напевать греческую песенку. Somebody called me Себастиан. Себастиан по-гречески означало то же, что Сезариум на латыни. Святилище, посвященное властителю. Парфирий пел о том, что видел, прямо как Афинский пастух. Мы вошли под портик его храма. Тень освежала, как вода в жаркий полдень. Ты сам рисовал эскиза этого здания. — спросил я. — Да, — ответил Порфирий. — Здесь установлен большой барельеф, рассказывающий о деяниях моей жизни. Зайдем внутрь, и ты увидишься сам. Стены святилища покрывал мрамор, панели с раскрашенной резьбой, такой глубокой и искусной, что разноцветные фигурки казались высовывающимися из стен». В основном здесь были военные сцены, строительство и оборона фортов, речные переправы, кавалерийские атаки. — Где здесь ты, господин? — спросил я. — Почти везде. Вот, например, тут. Порфирий указал на ближнюю плиту, и я увидел толпу воинов. Кавалеристы в коротких штанах и кольчугах в перемешку с легионерами — В пластинчатых панцирях. Перед ними на возвышении стояли люди в тогах. Один крупнее других, и в пурпуре определенно был Порфирием. Резчик по камню передал даже некоторую лошадиность лица. — Это, я полагаю, Адлакутио? Обращение к войску перед походом? — Да, — сказал Порфирий. Я говорил три часа, и совершенно охрип. Сейчас уже не помню ни слова. Но говорят, в таких случаях всегда одно и то же. Я прошел дальше, стараясь не слишком задерживаться у барельефов. Но и не слишком спешил, чтобы не обидеть Порфирия безразличием. Придворный, почти канатный плесун. Ага, погрузка на корабли. Так, это ведь ты держишь кормила, господин? Да. А что, корабельщику его нельзя было доверить? В метафоре, Маркус, важна не буквальная достоверность, а точность в передаче смысла. Я не держал кормовое весло на галере, конечно. Смысл в том, что я направлял ход событий. — Хм, понимаю, — ответил я. — Твоя роль в происходящем подчеркнута также тем, что ты в полтора раза больше всех остальных. — Именно, — сказал Порфирий, — немного смешно, да? Но главное, чтобы тот, кому смешно, смеялся тихо. Я пошел дальше, останавливаясь через каждые пять-семь шагов, Для вежливого комментария. Ага, тут понятно. Марш через пустыню. Битва номер один. Битва номер два. Здесь ты в Риме. А это уже на вилле. Смотри, даже антиноев успели. А ты правда стрелял из скорпиона с террасы дворца? Ну да, здесь видно. А это что за кресты? Казнь лидеров мнений. «А, -а, а, сказал я. Ясно, за что ты их распял? Человек, которому каждый день есть что сказать, подозрителен, ответил Парафирий. А тот, кто пытается с этого жить, опасен. Вряд ли он находится в гармонии с небом. Таких в древности убивали. Почему? Подобные люди специально станут придумывать, чтобы им сказать, чтобы завтра на рынок пришло больше народу, станут распускать дикие невероятные слухи, а потом базарных болтунов станут засылать парфяне, иудеи, и германцы, даже галлы. В конце концов начнется смута. В голосе Порфирия появились дребезжащие нотки, и я поскорее перешел к следующей плите. — А здесь что? Какая-то египетская стелла. — Это обелиск Гегесия, — ответил Порфирий. — Я установил его возле Афин и лично прибыл туда почтить его память. — Да, вижу. Вот ты. — А что написано на обелиске? — — Воспел смерть и в нее ушел. — Мрачно, — сказал я. — Да, мрачно, — кивнул Порфирий. — Но хотя бы логично и последовательно. А то знаешь, как бывает с воспевателями. Воспел жизнь и помер. Как-то совсем глупо выходит, когда у тебя такая надпись на могиле. Отработал бесплатно на демонов-поедателей и подох. Я перешел к следующей плите. — А это что? — Тоже ты, но в каком-то храме? — Да, — сказал Порфирий. — Здесь я в Сирии, у камня Элагабала, после того, как его увезли из Рима и вернули на место. «Правда ли, что этот камень создает мир, и поэтому его стерегут два легиона?» «Правда!» — ответил Порфирий. «Но любой другой камень точно так же создает мир. Все создает все. Любая мушка есть творец всего мира и его разрушитель. А зачем тогда два легиона?» «Потому что там рядом Парфия и Иудея. Глупый!» — засмеялся Парфирий. «А разговоры про камень нужны, чтобы соседи не думали, будто легионы собираются на них напасть». «Понятно», — сказал я, переходя дальше. «А здесь почему пустое место? Вместо одной из плит с каменной резьбой на стене зияла дыра». Словно кто-то украл фрагмент жизни Порфирия. «Ты уже видел эту часть», — сказал Порфирий. «Она в тайной комнате под моей спальней в Риме. Не всем можно видеть изображенное там, мой друг. Здесь и так показано слишком много». И он кивнул на последнюю плиту барельефа. На ней было высечено нечто непонятное. Порфирий лежал то ли на алтаре, то ли на саркофаге в подземном святилище или скальном гроте. Вернее, не лежал, а парил в воздухе. А над этим подземельем, вырастая из него, как из корня, поднималось огромное и странное. Пламенеющее дерево или гриб, или куст, или нечто вроде. Фонтан огня расцвеченной всеми цветами радуги. — Это, вероятно, тоже метафора? — спросил я. — Да, — ответил Порфирий. — Только не проси сейчас раскрыть, что здесь изображено. Узнаешь в свое время. Уже скоро. Я все глядел и глядел на огненное дерево. — Пора идти в Элевсин, Маркус. — сказал Порфирий. — Если никто не задержит нас на дороге, прибудем туда сегодня. Проходя мимо алтаря, Порфирий прихватил с собой жертвенный топор. — Добавим к поклаже нашего мула, — сказал он. Я не стал спрашивать, зачем. Оставив святилище, мы покинули сады и пошли по дороге дальше. Солнце уже заходило, когда Порфирий спросил. — О чем размышляешь, Маркус? — Я думал про странный огненный фонтан. Отчего-то меня встревожил его вид. Но Порфей велел более не спрашивать об этом. — Я полагаю, — ответил я, — что твое литературное мастерство удивительно. Ты, наверное, способен написать даже о музыке. Почему ты выделяешь именно этот предмет? — Потому, — сказал я, — Что о нем бесполезно говорить, просто тратишь слова? Но ты, уверен, сумел бы? Парферий только улыбнулся. Мне также интересно вот что, продолжал я. Посвятил ли ты себя написанию безделушек, как марциал, или трудишься в тайне над книгой всей жизни. Как думаешь, ты сам, Маркус? — Я пока видел лишь безделки, прости, маленькие формы. Но они, быть может, соединяются в некую неведомую мне Одиссею духа. — Ты хочешь узнать, о чем она? — Было бы любопытно. — Погляди на закат впереди, Маркус. На что он похож? — На пожар, господин. — Огромный пожар в полнеба. — Именно. Он подобен пожару. Не поразительно ли, что в этом пожаре сгорели и сегодняшние, и все прежние дни? — Да, — ответил я. — Теперь, когда ты это сказал, я вижу, что так и есть. — И в том же огне, — продолжал Порфирий, — сгорели те, кто населял былое. «Цари и изгнанники, консулы и принцепсы, богачи и бедняки — все, но остались их следы, господин, построенные ими храмы и памятники, по которым мы судим об их делах», — Порфирий хмыкнул. «В этом и заключается самое унизительное для человека, Маркус, именно в этом». От нас остается только то, что мы при жизни считаем неважным и незначительным, как храмы моего гения. Я возвожу их, потому что императору положено так делать, но мне самому они не нужны, понимаю, господин. А в вечности от меня останутся лишь эти кумирни, вернее, их камни. Ты выходил на арену, Маркус, видел кровь на песке. Если разглядывать песок, узреешь с мельчайших улиток. Они умерли давным-давно, и все их заботы вместе с ними. Про них самих Бог уже и не помнит, а их домики до сих пор здесь. Так же и с нами. Бог даровал бессмертие не нам, а нашим башмакам а ты ему молишься. — Эта мысль невыносима, — сказал я. — Сразу хочется сжечь башмаки. — А вот герою, Маркус, захотелось бы сжечь такого бога, — вздохнул Порфирий. — Разве подобное возможно? — Как знать, Маркус? Это зависит от того, что мы называем богом. Как понимаем его? Мы не можем сделать Богу ничего прямым образом, он скрыт. Но говорят, что он незримо присутствует в людях. Возможно, даже Бог — это все люди вместе. Поэтому в Карфагене пытались влиять на планы божества, сжигая людей. А что будет, если сжечь всех людей одновременно? Останется ли Бог? ведь про него никто, кроме людей, даже не слышал. «Достойная императора мысль», — сказал я. «Мелкий человек не мыслит такими масштабами. Впрочем, люди перемрут сами. Зачем ими вообще заниматься?» «Верно», — сказал я. «Как легко запутаться, если Бог действительно присутствует в нас всех» продолжал Порфирий. «В его поиске проще воздействовать не на других, а на себя. Не правда ли? Изучите использовать для таинств собственную душу». «Да», — ответил я, — «это древнее прозрение. О подобном говорили многие мудрецы. Весь вопрос в том, как именно воздействовать». Если мы возжигаем в храме ладан, мы ощущаем аромат, и это чувство делается доступно божеству. Так мы его ублаготворяем. А если разрезаем себе горло, божеству приходится страдать вместе с нами. Пусть временно, но по-настоящему. Так мы его наказываем. Не поэтому ли гигесии из кирены — Советовал мистам убивать себя голодом. «Ты все еще читаешь книгу Гигесия?» — спросил я. «Да», — кивнул Порфирий. «Его мысли имеют сильное влияние на мой ум. Я это признаю». «Я немного подумал». «Господин, ты говоришь, что никаких душ нет, и наши башмаки обретают вечность вместо нас» а на корабле ты рассказывал про демона, заново создающего наши души после смерти. Не противоречит ли одно другому? Порфирий захлопал в ладоши. Противоречит? Еще как! Ты спросил, в чем главная смысловая линия моего опуса? Именно в этом противоречии, в этой мучительной двойственности, в колебании и страхе, В надежде на невозможное я пытаюсь примирить крайности в своем труде и в своем уме. Но ничего не выходит. И знаешь, почему? Почему? Потому что Бог есть главное противоречие, божественное противоречие. Ошибка, становящаяся истиной. Истина, становящаяся ошибкой. Где Бог, там всегда зияет какая-то огромная несуразность. Не зря жрицы Египта говорили «Верую». Ибо дико я пытаюсь уловить именно эту абсурдную тайну. Или, вернее, намекнуть на нее, потому что уловить ее неводом слов трудно. Можно лишь бросить его туда где увидел мерцание. Понимаешь теперь, о чем мой главный опус? «Нет — Нет, — сказал я. — Отлично, — засмеялся Парфирий. Значит, до тебя правда начинает доходить. Дальше мы шли молча. И вот ты перед нами, вечерний элевсин, прибежище тайны, горящая в ночи лампа, «Обещание богов, простертое к смертному длан Диметры. Мы вступили в городок совсем буднично, и я не заметил в звездном небе никаких знаков. Мы не пошли к Телестериону сразу, а направились в городской мансий. Это был большой и богатый постоялый двор, где ночевали паломники. Он оказался почти пуст. Если хозяева и слуги поняли, кто мы... Они сделали вид, что это им неизвестно. До телестериона отсюда было рукой подать. Порфирий сказал, что с улицы можно увидеть край его крыши. Нам подали сыра, хлеба, оливкового масла и фиг. Все это после дня ходьбы было невероятно вкусным. Мы разошлись отдохнуть по своим комнатам. Затем Порфирий принес мне еще одну свою. Книжицу. Ты хотел прочесть про музыку, сказал он с улыбкой. Я как раз написал недавно об этом предмете пару слов. Читать, конечно, следовало немедленно. Пинк Флойд в Помпеях. Это варварское имя ничего не скажет римлянину. Я сохраняю его для вечности по сугубо личной причине. Так случилось, что с промежутком в 45 лет я увидел в Помпеях одну и ту же труппу музыкантов, выступавшую между гладиаторскими боями. Вы знаете, конечно, этот тип бродячих музыкантов, подрабатывающих в провинциальных цирках, а если пригласят в богатых домах по соседству. Тронут сердце печальной нотой, потом выйдут за порог, тут же украдут хозяйскую овцу, и Афродите одно известно, что с ней сделают, перед тем, как зарезать и съесть. Я на таких насмотрелся, когда был легатом в Дакии, доходили к нам и из Испании, и из Италии. А эти приехали из Британии. Первый раз я увидел их молодыми, столько пробивающимися бородками и длинными до плеч волосами по обычаю тех дней. Юные варвары вышли на арену, но не для боя и смерти, приехали петь. Они вели себя на арене так, словно на зрительских трибунах не было ни меня, ни центурионов, ни двух дюжин римских всадников. И сенатора Гавла в центральной ложе они тоже как бы не заметили. Но актерам ведь можно все. Мы прощаем им непочтительность за умение достучаться до наших сердец. Поначалу мы даже не смотрели на варваров и болтали в ложе о своем, о городских делах, приграничных войнах, о бойцах, ожидавших на арене следом. Среди них был испанец Клит, дравшийся кривым кавалерийским мечом и смело выходивший против любого гладиатора. Его боготворили, тем более, что был он свободным и сражался по своей воле. Музыканты долго возились с барабанами и загадочными черными ящиками. Говорили, что в них прячут котов и собак, издающих во время действа дикие и тревожные звуки. Потом они стали щипать струны, понемногу наполняя арену странными северными мелодиями, но никто не понимал еще, играют они или только готовятся и вдруг один, похожий на Гектора с потолочной росписи во дворце Домициана, запел по-гречески. Голос его, молодой и сильный, привлек мое внимание и помог узнать в дребезжании горшков, трещоток и других приспособлений, используемых варварами вместо музыкальных инструментов, тягучую мелодию. Сначала слова его песни не производили особого впечатления. Были они сложены искусно, Но ничем не выделялись из множества сочинений, исполняемых для усложнения слуха под музыку. А потом до меня долетело the light. Но что-то шевелится и что-то старается, и начинает карабкаться к свету. Минуту назад я думал буквально то же самое, только не по-гречески, а на латыни. Понятно было, что юноши тянутся к свету Рима, и позируя перед нами в качестве необузданных северных дикарей, на самом деле хлопочут лишь о том, чтобы мы признали в них своих, они даже пели в манере, оставшейся в Греции после Нерона. Но слова эти укололи меня в сердце. Я понял, что их свет вовсе не мы. Не наш изнеженный и извращенный мир, в котором они надеются прийти к успеху, а нечто совсем иное быть может, близкое к учению распятого Бога. А еще через миг я сообразил, что слова эти вообще не о следовании внешним формам и учениям, а о нашей душе. О том таинственном и сокровеннейшем из ее движений, происходящем в нас, когда в юности мы спрашиваем мироздание, есть ли надежда, есть ли хоть крохотный шанс, есть ли свет впереди. И мир еле слышно шепчет в ответ «да». И мы начинаем путь к свету, узнавая понемногу от тех, кто взрослее и мудрее, что такое этот свет, каким правилам он подчиняется и как себя проявляет. И многим, кажется, потом будто дошли. Один умирает сенатором, другой — богачом, третий и вообще принцепсом. Только за этим ли мы отправлялись в путь? Признаться, я был тронут. Никто из римских поэтов прежде не умел коснуться этой струны в моем сердце, а какими изощренными метрами они пользовались. Может быть, не хватало именно варварской простоты и незамысловатости. Есть то, что выше нас, и оно совсем рядом. Слеза пробежала по моей щеке. Что было на арене дальше, я не помню. Да и само переживание — это не то, чтобы забылось совсем, но как-то запылилось, затерлось чередой дней. И вот прошло 45 лет. Сколько принципсов сменилось, сколько нерушимых принципов, сколько истин было сдано в утиль, сколько смехотворной лжи подняты на знамена. Я случайно услышал от раба, что та же трупа опять выступает в Помпеях. 45 лет — целая жизнь, многие великие герои прожили в половину меньше. Мне захотелось увидеть, что стало с этими поющими варварами, и переодевшись торговцем, я с небольшой охраной отправился в цирк. За эти годы слава поющих бритов распространилась по всей империи, впрочем, повезло не всем из них я слышал, что одного забили палками по доносу из восточной провинции. Представление было построено как полвека назад. Сначала бриты, потом гладиаторы. Но в прошлый раз музыканты разогревали публику перед боем, на которой собралась толпа. Теперь же главным событием считалась именно музыка, а схватки секуторов с третиариями, дополнительно устроенные помпейскими магистратами, служили как бы закуской. Что-то было странное в этом соседстве музыкантов и гладиаторов, что-то горькое и несправедливое. Музыкант сохраняется в потоке времени хорошо. 45 лет на сцене — не такая уж редкость для тех, кто выступает с детства. А разве гладиатор проживет столько? И совсем уже немыслимо, чтобы боец так долго дрался. Когда музыканты вышли на арену, я узнал Брита, поразившего меня своей песней, но с трудом. Он превратился в бычкообразного старика с седой бородой. Венок, украшавший его плеж, делал его похожим не на небожителя, а на пана с деревенской росписи. Он с необыкновенной важностью расхаживал между своими кошачьими и собачьими коробками, регулируя издаваемые ими звуки, и я опять пропустил точный момент, когда началась музыка. А потом, как и в прошлый раз неожиданно, он запел. Голос его с годами почти не утратил своей мелодической силы, а греческий стал куда изощрённее и богаче. Не было, наверное, ни одного редкого или модного выражения, которого он не пропел бы своим щербатым старческим ртом, ударяя в бубен. Слово Мармарашинс я прежде не слышал, и решил сперва, что это он про гладиаторов вроде Мурмиллиона. Он пел про каменные лица, глядящие из тьмы, про бесстыдство моря и голубую бездонность утрат, про волны любви, плещущие в дверь смерти, про дорогу от заката до восточных врат, про тяжесть изнуренного грехом сердца, овиваемого ветром вершин, про буря сомнения над руинами любви, словом, про все то, о чем думает вечерами удачливый пожилой купец, еще опасающийся потерять барыши, но уже ощущающий на затылке недоброе дыхание вечности. И, конечно, под одобрительное улюлюканье толпы он спел про деньги. Вот их у него теперь точно набралось много, и видно, это было во всем в египетских браслетах, змейках на запястьях, изумрудов больше, чем золота, в одетых вельможами евнухах, склоняющих перед ним своевые, а особенно в числе рабов, носивших по арене его собачьи коробки и треножники. Надо ли говорить, что по последней моде среди прислуги было много нубийцев и нубиек? Абрид все пел и пел, и думал верно, что удачно прислонился к вечности и хорошо ее продал. Представление поражало размахом и помпой. Главным его шиком были огненные треножники, расставленные кольцом по краю амфитеатра. По команде евнухов, рабы зажгли пропитанный каким-то зельем хворост, и над затихшей толпой загорелись зеленые огни. Увидев их мертвенное пламя, я вспомнил поразившую меня давным-давно строчку. «But something and something tries and starts to climb towards the light». Так вот, значит, к какому свету карабкался целых полвека этот состарившийся вместе со мною певец? Да права, стоило ли так стараться ради зеленых огоньков? Мне стало горько и смешно. Если забыть мои глупые инвективы, эти бриты, несомненно, из одареннейших людей провинции. Если даже они сделались насмешкой над собой прежними, чего ждать от остальных идолов и кумиров нашей юности — юных стройных пророков, превратившихся в бурдюки с прокишим дерьмом. Жаждавший света стал возжигателем зеленых огоньков, но не потому, что жил неправильно, а потому, что это человеческая судьба. Свет поднимается в каждой душе, ищет выход, мечется, старается изо всех сил и, чуть повернув ржавые шестерни мира, исчезает вместе с породившей его душой. На смену исчезнувшему приходят другие, еще полные надежд и иллюзий, впрягаются сердцем в ермо, и повозка мира, скрипя, катится дальше. Почему я говорю про ермо? Да потому, что самый возвышенный человек, стремящийся к свету, мало отличается от мула, тянущего телегу. Просто у них разная упряжь. Но копить сокровище на небе так же бесполезно, как собирать его на земле. Будь ты хоть трижды орфей, когда отгорит твой огонь, магистраты Айда объявят тебя певцом тьмы, а пишущий про тебя злопыхатель назовет пожилым купчиной. Но разве это важно, если тебя больше нет? Что ты творишь с нами, жизнь? Юные, мы беремся за непонятную работу и делаем из своего духа ключ, способный открыть любые замки, а когда нам удается распахнуть запертые двери, мы видим ту же арену, с которой пытались убежать. На ней та же кровь, только теперь вокруг горят зеленые треножники. В юности наши души похожи на свежайшую и чистейшую ткань, и весь отведенный нам век ей вытирает гной мира, пока мы не впитаем в себя столько мерзости, что очистить нас может одна смерть. And you of your youth, but the years had dry as the Человек, зачем ты? Не трижды ли прав Гегесий Кирены? Опус Парфирия тронул меня, сказанное им было верно. Гадать, кто изменил кому? Человек, свету сиявшему в душе, или свет сам себе? Глупо. Это как восход и закат. Разве солнце изменяет дню, когда заходит? Разве старящаяся женщина изменяет своей красоте? Проще сказать, что наступает вечер. Утренние блики солнца полны надежды. Вечерние тени навивают грусть. Но стоит за этим одна и та же природа, вот и все. — Что скажешь? — спросил Порфирий. — Прекрасно, как все, что ты пишешь, — ответил я. — Но мне кажется, ты видишь человеческий удел в слишком мрачных тонах. И опять вспоминаешь этого гигесия самоубийцу. «Гигесий не был самоубийцей», — сказал Порфирий. «Он был философом. А можно вопрос?» Порфирий кивнул. «Как понимать посещение Помпей с интервалом в полувека? Ты для этого слишком молод, а город с таким названием погиб еще при Флавиях? Или это тоже...» — Метафора. — Порфирий улыбнулся. — Нет, Маркус, это был просто сон. Он привиделся мне в начале пятого месяца. Отсюда, думаю, и Помпей. Слово происходит от числа пять. Но ну, прожить во сне целую жизнь — это для человека обычное дело. Так оно чаще всего и бывает. Он взял кувшин с вином и налил два стеклянных стакана себе и мне. Приятно, когда твой виночерпий римский император. «Завтра мы весь день отдыхаем. Выспись, Маркус. Тебе нужны будут силы. О чем бы ты хотел прочесть перед таинством?» «Об истине», — ответил я.